Эмиль Заля. Жерминаль. Часть 1. Глава 1. В густом мраке беззвёздной ночи по большой дороге из Марсьена в Мансу, пролегавшей совершенно прямо между полями свекловицы на протяжении 10 километров, шел путник. Он не видел перед собою даже земли и лишь чувствовал, что идет по открытому полю. Здесь на безграничном просторе несся мартовский ветер, подобный ледяному морскому шквалу, начисто подметая голую землю и болотистые топи. Ни деревца не было видно на фоне ночного неба. Мощеная дорога тянулась среди непроглядной тьмы, как мол в порту. Путник отправился из Марсянна часов в 2. Он шёл большими шагами, поношенной куртке из бумажной материи и в бархатных штанах. И дрожал от стужи. Его очень стеснял небольшой узелок, увязанный в клетчатый платок. То и дело он перекладывал его из одной руки в другую, стараясь зажать подмышкой так, чтобы легче было засунуть в карманы обе руки, закоченевшие от восточного ветра и потрескавшиеся до крови. В опустошённой голове этого безработного, бездомного человека шевелилась одна лишь мысль, одна надежда, что с рассветом может быть потеплеет. Так он шел уже целый час и вот в двух километрах от мансу увидел слева красные огни. Казалось, в воздухе висели три жаровни с раскаленными угольями. Сперва это даже испугало потника, и он приостановился. Однако он не смог побороть мучительного желания погреть руки хотя бы одно мгновение. Дорога спускалась в ложбину, огни исчезли. Справа тянулся дощатый забор, за ним проходило полотно железной дороги. Налево был откос, поросший травою. Смутно выделялось селение с низкими однообразными черепичными крышами. Путник прошел еще шагов двести. Внезапно на повороте перед ним снова появились огни. Он не мог понять, как они могут гореть так высоко в темном небе, точно три туманные луны. Но в это время внимание его привлекла другая картина. Внизу он увидел сгрудившиеся строения. Над ними высился силуэт заводской трубы. В потускневших окнах кое-где мерцал слабый свет. Снаружи на лесах уныло висели пять или шесть зажженных фонарей. Так что едва можно было различить ряд почерневших бревен, похожих на гигантские козлы. Из этой фантастической громады, тонувшей в дыму и мраке, доносился один только звук могучее протяжное дыхание незримого паровика. Путник понял, что перед ним угольные копи. Его охватило уныние. Стоило ли туда идти? Там не найдешь работы. Вместо того, чтобы направиться к шахтным постройкам, Он забрался на насыпь, где в трех чугунных жаровнях горел каменный уголь, освещая и обогревая место работ. Рабочим здесь приходилось трудиться до глубокой ночи, так как из шахт все еще подавали отбросы угля. Тут путник расслышал грохот вагонеток, которые катили по мосткам. Он различал движущиеся силуэты, люди сгружали уголь у каждой жаровни. "Здорово", сказал он, подходя к одной из жаровин. Повернувшись спиной к огню, там стоял вощик, старик в лиловой шерстяной фуфайке и в шапке из кроличьего меха. Большая гнедая лошадь, как вкопанная, терпеливо ждала, когда освободятся шесть привезенных ею вагонеток. Тощий рыжий и малый Неторопливо опоражнивал их, механически нажимая рычаг. А вверху ледяной ветер свистал с удвоенной силой, проносясь точно взмах косы. здорово", ответил старик. Наступило молчание. Почувствовав недоверчивый взгляд возчика, путник поспешил назвать свое имя. "Меня зовут Этьен Лантье, я механик. Не найдется ли для меня здесь работы?" Пламя освещало его Ему было вероятно не больше двадцати одного года. Черноволосый красивый, он казался очень сильным, несмотря на небольшой рост. Возчик на его слова отрицательно помотал головой. Работы для механика? Нет, нет. Вчера тоже двое приходили. Ничего нет. Порыв ветра заставил их умолкнуть. Затем это, спросил, указывая на тёмную груду зданий у подножия холма. Это копии? не правда ли? Старик не мог сразу ему ответить, его душил сильный приступ кашля. Наконец он отхаркнул, и в том месте, где плевок упал на землю, в красновато-модсвети пламени виднелось чёрное пятно. Да, это шахта, Вере. А вот и посёлок, вон там. И он указал во тьму, где была деревня. Ее я черепичные крыши путник заметил раньше. Но вот все шесть вагонеток были опорожнены. Старик бесшумно последовал за ними, с трудом передвигая больные ревматические ноги. Большая гнедая лошадь без панукания тащила вагонетки, тяжело ступая между рельсов. Внезапный порыв ветра взъерошил ей гриву, Теперь шахта Воре стала виднее. Этьен, казалось, забыл, что ему нужно отогреть у жаровни потрескавшиеся до крови руки. Он все вглядывался в каждую деталь шахты: просмоленный сортировочный сарай, башню над спуском в шахту, большое помещение для подъемной машины и четырёхугольную башенку, в которой находился водоотливный насос. Эти шахта с приземистыми кирпичными зданиями, осевшая в ложбине, выставившие кверху дымовую трубу, словно грозный рог, казалось ему притаившимся ненасытным зверем, готовым поглотить весь мир. Продолжая все разглядывать, он вспомнил, что вот уже целую неделю в Лилле ищет работу и живет как бродяга. Припомнилось, как он работал в железнодорожной мастерской. Как дал пощечину начальнику, был уволен и как потом его изгоняли отовсюду. В субботу он пришел в Маршен, где по слухам можно было получить работу на металлургических заводах. Но там он не нашел ничего ни на заводах, ни у Сонневиля, и ему пришлось провести воскресенье на лесных складах при экипажной мастерской, прячась за и досками, сложенными в штабеля В два часа ночи его выгнал оттуда сторож. Теперь у него не было ничего, ни единого су, ни ломтя хлеба. Что он будет делать, бродя по большим дорогам, не зная даже куда укрыться от холодного ветра? И вот он попал на каменно-угольные копии. При свете редких фонарей можно было рассмотреть глыбы добытого угля. А в распахнувшуюся дверь он увидел ярко пылающие топки паровых котлов. Он слышал бесперерывное неустанное пыхтение насоса, могучее протяжное, словно сдавленное дыхание чудовища. Рабочий, выгружавший вагонетки, стоял сгорбившись и ни разу не взглянул на тень, который нагнулся, чтобы поднять свой узелок, упавший на землю. В это время послышался кашель, возвестивший о возвращении возчика. Он медленно выходил из темноты, а за ним, гнидая лошадь, тащившая шесть вновь нагруженных вагонеток. Есть в мансу фабрики, спросил Дятян. Старик отхаркнул черным, а затем ответил под свист ветра: "Фабрик-то здесь предостаточно". Надо было видеть, что тут делалось года три-четыре назад. Трубы дымили, рабочих рук не хватало. Люди никогда столько не зарабатывали, как в те времена. А теперь снова пришлось подтянуть животы. Сущая беда! Рабочих рассчитывают, мастерские закрываются одна за другой. Император-то может быть и не виноват. Но зачем он затеял войну в Америке, не говоря уже о том, что скоты люди гибнут от холеры. Оба продолжали перебрасываться короткими отрывистыми фразами. Эттинг рассказывал о своих бесплодных скитаниях в течение целой недели. Неужели остается только подохнуть с голоду? Скоро и так все дороги будут запружены нищими Да, говорил старик, — «все это может, пожалуй, плохо кончиться, не по-божески, столько христиан выкинуто на улицу. Теперь не каждый день ешь мясо. Был бы хоть хлеб, правда, был бы только хлеб. Голоса терялись, порывы ветра заглушали их своим унылым воем. Смотрите, громко прокричал возчик, поворачиваясь лицом к югу. Вон там, Монсу, протянув руку, он стал называть невидимые во мраке места. Там в Монсу сахарный завод, «Фавелля», еще на полном ходу, но вот сахарный завод Гатоно уже сократил часть рабочих. Остаются только вальцовая мельница Дютиеля, доканатная фабрика Блеза, поставляющая канаты для рудников. Лишь они уцелели. Затем он указал широким жестом на север, охватив добрую половину горизонта. Машины, мастерские и сонные вилле получили еле две трети обычных заказов. Из трех доменных печей на металлургическом заводе в Маршьене одна погашена. Наконец-то гольному заводу Гашбуа грозит забастовка. Там поговаривают о снижении заработной платы. Знаю, знаю, повторял молодой человек при каждом сообщении. Я сам только что оттуда. у нас-то дело по еще идет», — прибавил вощик. Хотя угля стали добывать против прежнего меньше. А посмотрите, прямо перед вами на шахту победа. Там работают только две коксовые печи. Он сплюнул, впряг свою осовёлую лошадь в пустые вагонетки и опять поплелся за нею. Теперь Еченный имел полное представление о целой области. По-прежнему кругом лежала мгла, но рука старого рабочего как бы наполнила ее образами великих бедствий, которые молодой человек в эту минуту ясно ощущал повсюду вокруг себя на огромном пространстве. Казалось, над голой равниной вместе с мартовским ветром катился в Ополь голод. Бешеные порывы ветра словно несли собою смерть труду. То мчалась нужда, грозящая гибелью множества людей. И стараясь блуждающим взором проникнуть во мрак, этиян терзался желанием и страхом увидеть все воочию. Но окрестность тонула в непроглядной ночной темноте, и только вдали он различал доменные и коксовые печи. Сооружение со множеством труб, расположенных по диагонали, горели красными языками пламени. Левее две башни светились под открытым небом синим огнем, словно исполинские факелы. Все словно было охвачено зловещим заревом. На мрачном небосклоне не было ни звезды, светились только ночные огни в страны угля и железа. А вы случайно не из Бельгии? Раздался за спиной Тиена голос вернувшегося возчика. На этот раз он привез только три вагонетки. Можно не спешить с выгрузкой. В клети подъемной машины сломалась какая-то гайка, и работа приостановлена на целых четверть часа. Внизу наступила тишина, не слышно было грохота выгружаемых вагонеток, от которого сотрясались балки. Из за глубины шахты доносились только отдаленные удары молота о железный лист. Нет, я с юга, ответил молодой человек. Рабочий, разгрузив вагонетки, присел на землю, очевидно довольный перерывом. Он продолжал угрюмо молчать и только поднял большие тусклые глаза на овощника, как бы изумляясь такой словоохотливости. Правда, овощ говорил обычно очень мало, но ему понравилось лицо незнакомца, и у него развязался язык, как это бывает у стариков тогда они громко разговаривают даже наедине с собою а я промолвил он из монсу зовут меня бессмертный это ваше прозвище спросил удивленный тян старик усмехнулся с довольным видом да да сказал он указывая на воре меня трижды вытаскивали оттуда из одренного в клочья поначалу у меня вся кожа была обожжена другой раз меня по горло засыпала землей, а в третий раз я так наглотался воды, что у меня брюхо раздулось как у лягушки. Тогда-то видишь, что я все, не спешу подыхать, меня и прозвали бессмертным. Он еще больше развеселился, но смех его походил на скрип несмазанного колеса и кончился страшным приступом кашля. Жаровня ярко освещала его большую голову с резкими седыми волосами и бледное плоское лицо, покрытое синеватыми пятнами. Он был небольшого роста, с крепкой шеей, с вывороченными икрами и пятками. Длинные руки с толстыми короткими пальцами доходили до колен. Как и лошадь, неподвижно стоявшая, несмотря на ветер, на месте, он казался каменным, словно и почем ему были и холод, и вихрь. Кашель раздирал ему горло и надрывал грудь. Когда приступ кончился, он сплюнул, и на земле возле жаровни снова показалось темное пятно. Этьен взглянул сначала на старика, потом на пятно. "Давно вы работаете в копях?" спросил он. Бессмертный широко развел руками. "Давно. Ой, давно." Мне не минуло и 8 лет, когда я спустился в шахту, как раз здесь в УР, а теперь мне пятьдесят восемь. Посчитайте-ка. Сперва я был там подручным у забойщика. Потом, когда вошел в силу и смог возить вагонетки, меня сделали откатчиком. А потом я восемнадцать лет проработал забойщиком. Затем из за проклятых ног меня оттуда перевели, и я стал ремонтным рабочим, делал насыпи и крепил галереи, и так до тех пор, покуда не пришлось убрать меня из-под земли. Доктор сказал им, что иначе я там и останусь. И вот пять лет тому назад поставили меня в вышиком. Ну, что скажете? Не дурно, а? Пятьдесят лет в шахтах. «Да из них сорок пять под землей!» Пока он говорил куски раскаленного угля вываливавшиеся порой из жаровни, озаряли красноватым отсветом его бледное лицо. Они все твердят, чтобы я ядохнул, продолжал старик. Но я-то не хочу. Я ведь не так глуп, как они себе думают. Продержусь еще годика два до шестидесяти лет, и буду получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если я с ними теперь распрощаюсь, то они пенсию мне дадут всего в сто пятьдесят франков. Хитрый народец. К тому же, я еще крепкий, вот только ноги подводят. Это, видите ли, от того, что слишком много воды набралось у меня под кожей. Там под землей, вас все время поливает. Бывают дни, когда я без крика к лишней и пошевелить не могу. Приступ кашля опять прервал его. От этого-то вы так и кашляете, спросил Ем. Бессмертный отрицательно замотал головой. Одышавшись, он сказал: "Нет, нет. Это я простудился в прошлом месяце. Раньше этого не было и в помине. А вот теперь никак не могу откашляться, и то сказать, харкаю, харкаю без конца. Мокрота снова поступила ему в горло, и он опять сплюнул черный сгусток. Это кровь, решился спросить Тьен. Старик не спеша вытер рот тыльной стороной руки. Это уголь, у меня внутри его столько, что он будет согревать до самой смерти. Вот уж пять лет я не спускался под землю, но в груди у меня должно быть накопился целый склад, о котором я и не подозревал. Хе, хоть это поддерживает. Наступило молчание. Издали Из шахты доносился равномерный стук молота. Ветер проносился над равниной словно усталый вопль голода из недр ночи. Освещённый трепетным пламенем старик продолжал понизив голос. Он вспоминал: "Да, и он, и его семейство не со вчерашнего дня работают в каменно-угольных копиях компании Мансу, а самого их основания. а было это давно, очень давно. Тому уже сто слишком лет. Дед его, Гиом Маэ, тогда ещё пятнадцатилетний мальчишка, Обнаружил каменный уголь в реке Яре, первую заброшенную теперь шахту компании, что возле сахарного завода «Фавеля». Все знали это, и открытая дедом шахта в честь него была названа шахтой Гийома. Сам он деда не помнит, но ему рассказывали про него. Он был большого роста, очень сильный и умер в 60 лет. Потом работал отец, Никола Мае, по прозвищу Рыжий. Он остался в Воре, да тут и погиб. Всего сорока лет от роду. В выре в то время копали, случился обвал, земля вдруг осела, она выжила из отца всю кровь, а кости были раздроблены камнями. Затем двое его водядиёв и три брата тоже сложили там головы, только это уже позднее. Сам он, Винсент Маэ, выбрался почти целёхоник. Ноги не в счет. А того-то и славётла ловкачом. Что поделаешь? Работать-то нужно. У них в семье это переходит от отца к сыну, как и всякое ремесло. Теперь внизу работает его сын, Тусен Майя, да и его внуки, все члены семьи, которые живут в посёлке напротив. Одно поколение за другим, сыновья за отцами, так они и работают шесть лет на одного и того же хозяина. Каково? «Немногие многие буржуа могли бы рассказать так обстоятельно свою родословную. Хорошо, кабы еще при этом всегда было, что есть, сказал Утям. Вот и я говорю, коли хлеб есть, жить можно. Бессмертный умолк, устремив взгляд в сторону поселка, где в домах начинали загораться огоньки. На колокольне в Монсу пробило четыре часа, стало еще холоднее. А богатая у вас компания, спросил Этьен. Старик вздернул плечами, потом поник, как бы под тяжестью золотого мешка. «Ну, конечно, она может быть и не так богата, как соседняя компания в Анзене, но миллионов тут во всяком случае немало. И не сосчитать. Девятнадцать шахт, из них тринадцать разрабатываются в а кручина, миру, санто мамадлена, фитри коктейли другие. Затем еще шесть уже отработанных или открытых для вентиляции, как реки Яр. Десять тысяч рабочих концессии в 67 комонных добыча по пять тысяч тонн в сутки. Железная дорога между всеми шахтами, мастерские, фабрики. Эх, Денежки у них есть. Услыхав грохот вагонеток по мосткам, гнидая лошадь насторожила уши. Клеть подъемной машины исправили, и приемщики снова взялись за работу. Перепрягая лошадь, чтобы двинуться обратно в ласково промолвил к ней. Ничего с лошадь, слушать ленивая дрянь. Что если бы господин Нба узнал, как ты транжиришь время? Этьен задумчиво смотрел в темноту. «Стало быть, шахта эта принадлежит господину Энбо?" спросил он. "Нет, господин Энбо всего только главный директор", пояснил старик. "Ему платят, как и нам". Указывая вдаль молодой человек спросил: "Кому же принадлежит все это?" Но бессмертный некоторое время не мог ответить. Его снова душил приступ кашля, такой сильный, что он еле отдышался. Наконец он сплюнул и обтер с губ черную пену. Ветер усиливался. Гм. Кому принадлежит все это? Никто не знает, господам. И он протянул руку, как бы указывая во мраке на далекое невидимое место, где живут те, на кого более 100 лет трудились поколения мои. Казалось, в голосе его звучал религиозный трепет, словно он говорил о недоступном святилище, где таилось тучное и ненасытное божество. Все они приносили ему в жертву свою силу, но никогда не видали его, если бы хоть хлеба было в волю!» В который раз проговорил Итен без видимой связи. "Ну да, черт возьми. Если хлеба в волю, все ладно". Лошадь тронулась. За ней ушел и возщик, тяжело ступая больными ногами. Рабочий оставшийся на месте и не пошевельнулся. Он сидел съежившись, уткнувшись подбородком в колени, устремив в пустоту большие тусклые глаза. Подняв земли свои узелок, он все не уходил. Порывы ветра леденили ему спину, а грудь припекала огнем. Может быть, все таки спросить, нет ли работы на копеях? Старик мог и не знать. Теперь он сам поразмыслил и готов был взяться за любую работу. Куда ему идти, что делать в этом краю, из от безработицы, издохнуть под забором, как бездомному псу? Но он колебался. Его страшила эта шахта в Воре среди голой равнины, тонувшей во мраке ночи. Ветер крипчал с каждым порывом, казалось, он несся с безграничных просторов, ни проблиска зари в темном небе. Одни доменные коксовые печи пылали во мраке кровавым заревом, ничего не освещая. А воре по прежнему лежала распластанная в глубине словно злой хищный зверь, залёгший в норе и дышала всё протяжнее, глубже, упорно переваривая человеческую плоть.